наступает интереснейший переломный момент. Именно в армии Гриневский познакомился с ССРами, которые в итоге и организовали для него успешный побег. После чего для нового члена партии социал-революционеров, получившего кличку «Длинновязый», рост 1,77 м по тем временам считался выдающимся,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 Ксения Турпанова или «Кирпич и музыка» – блестяще написанные, психологически точные тексты. К самому раннему периоду относится и повесть Слоны моська», написанная в 1906 году, а найденная в отделе редкой книги Государственной публичной библиотеки и идентифицированная аж в 1965 -м.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 Реальность, ставшая местом действия многих гриновских историй, до такой степени не идеальна и несовершенна, что поначалу возникает вопрос, зачем вообще было ее выдумывать? Вовсе не обязательно селить Лонгрена с семейством в вымышленной Каперне. Его жена преспокойно могла умереть на родине Грина в Вятке